те, на которые электрон мог бы распасться, фотон, нейтрино, нейтральны. Получается, что электрону просто не на что распасться. Тут вступает в действие закон сохранения электрического заряда. Заряд не может исчезать или возникать. С протоном дело сложнее. Он мог бы передать свой единичный положительный заряд, скажем, более легкому позитрону, тоже положительно заряженному. Прежде это возможность теоретики игнорировали, так как адроны, Протон среди них и лептоны, электрон, позитрон, были разделены, казалось бы, непроницаемой стеной. Однако в рамках великого объединения, различие между этими частицами исчезает. Здесь кварки, которые раньше можно было отличить по их способности к сильным взаимодействиям, могли бы запросто превращаться в лептоны, прежде считавшиеся частицами совсем другой природы, участвующие только в электрослабых взаимодействиях. Как следствие этого, состоящий из трех кварков протон теперь мог бы превратиться в лептон и мизон. Например, протон распадается на позитрон и нейтральный пимизон. Теперь вопрос, как быстро должно идти это превращение. Скорее всего, со скоростями черепашьими, ведь масса данных, начиная с солидного возраста земного шара, говорит о том, что окружающее нас вещество вроде бы вовсе не исчезает. Слоны и вороны, говорят, живут сотни лет, Американские секвои – тысячи. А сколько лет способен прожить протон? Если срок его жизни окажется очень большим, то с чем его сравнивать, может быть, со временем жизни нашей Вселенной? Да она тоже не вечная в принципе, имело бы смысл отмечать дни, нет, миллиарда летия со дня ее рождения. Возраст Вселенной установлен довольно точно – 10 в десятый или, в обычной записи, 10 миллиардов лет. Число катастрофически громадное, и все-таки протон должен… жить дольше, что нетрудно доказать. Мы, как выразился один физик, знаем своими костями, что среднее время жизни протона больше, чем, ну, скажем, 10 в 16 лет. В самом деле, если бы оно было заметно меньше, то 10 в 28 протонов, образующих тело взрослого человека, распадались бы со средней скоростью, превышающей 10 в 12 протонов в год, или около 30 тысяч распадов за секунду. человек стал бы радиоактивным и сам представлял бы угрозу для своего здоровья. Различные теоретические соображения и эксперименты, о них еще пойдет речь, свидетельствуют, время жизни протона больше – 10 в 30-е лет, умопомрачительная величина. Откуда она взялась? физики в состоянии дать отчет. Протон, считается, состоит из трех кварков. В среднем они находятся друг от друга на значительной дистанции – Расстояние в порядке радиуса протона. Эти размеры крошечны для нас, людей, но грандиозны, чтобы на них могли проявить себя сильно электромагнитно-слабые великое объединение сил взаимодействия. Протон, возможно, способен превратиться в позитрон, но только при том условии, что один из его кварков станет лептоном. И вот для этого-то кварки должны сблизиться на расстоянии в миллиарды миллиардов раз меньше, чем размер протона. Понятно, что вероятность такого сближения крайне мала, а значит шанс на то, что протон не развалится у нас на глазах, должен быть велик. Так и возникает числа большее чем 10 в 30-й. Еще одно замечание разъяснение Не надо думать, что если время жизни протона или электрона, пока электрон считается вечным, превышает возраст Вселенной на 20 порядков, то эти частицы существовали и тогда, когда Вселенной еще не было и в помине. Нет. Протоны и электроны появились вместе со Вселенной, и число 10 в 30 означает лишь ту веху жизни Вселенной, когда большинство протонов мира развалится. Как иголку в стоге сена Изучение элементарных частиц часто принимает форму диалога между теорией и экспериментом. Теоретики предсказывают существование новых частиц и явлений и передают слово экспериментаторам. Те конструируют и изготовляют тончайшие приборы и приступают к опытам. В результате получают то, или не совсем то, или уж совсем не то, чего ожидали теоретики. Последние оценивают опытный итог и снова высказывают идеи экспериментаторам. Те опять включают свои машины и так далее, и так далее. Как обнаружить распад протона? Беккерель открыл радиоактивность урана с помощью кристалла урановой соли весом всего в несколько граммов. Самый быстро распадающийся изотоп урана, уран-234, имеет краткий век. Понятно, что в случае с протонами граммов вещества будет недостаточно. Самый простой способ обнаружить распад протона –